и задвинула задвижку. Потом в один прыжок очутилась около Фанни, обвела ее, как змея, схватила за горло, чтобы заглушить всякий крик, подмяла под себя и уперлась ей коленом в грудь. Испуганная и ошеломленная, горничная увидела, что над ней на два пальца от ее горла блестел клинок кинжала. «Не кричи, голубушка!» — заговорила Бакара. «Не шевелись, это будет бесполезно!» «Если ты только откроешь рот или сделаешь движение, я убью тебя!» «Простите, помилуйте!» — шептала задыхаясь Фанни. «Простите, моя добрая барыня!» «Здесь нет барыни!» — отвечала Бакара. «Розовые ногти, которые впивались в шею горничной!» «Здесь есть только Луиза, дочь гравера, дочь народа со здоровыми кулаками! И она убьет ту сволочь, которая продала ее!» Ярость светилась в глазах Бакара, и трепещущая фани думала, что для нее уже наступила последняя минута. — Ага, так я безумная, — говорила Бакара глухим голосом, в котором слышались раскаты долго сдерживаемого гнева. — Я безумная, голубушка. Ты говоришь, что я безумная. Но ведь безумных не наказывают. Безумную не поведут на эшафот, если она в припадке бешенства убьет свою сиделку. Фанни, наполовину задушенная, конвульсивно сжатой рукой Бакара, бросала дикие умоляющие взгляды. Бакара приставила острие кинжала к ее горлу и сказала, «Только пикни, и я тебя убью!» Затем она разжала руку. «Теперь говори, — сказала она, — но только тише и берегись. Если я только услышу шаги в гостиной...» Я сделаю из твоего горла ножны для своего кинжала. Говори тише! — Чего вы хотите? — лепетала полумёртвая от страха Фанни. — Я хочу уйти отсюда, и только ты можешь мне помочь. — Двери заперты. — Да, но для тебя их отпирают. — Вас со мной не выпустят. — Знаю. Но меня могут принять за тебя. и кора Пристально посмотрела на горничную. «Помни, — сказала она, — что я сильнее тебя, что я могла бы задушить тебя своими руками, прежде чем кто-нибудь услышит твои крики, даже если бы у меня не было этого кинжала. Не сопротивляйся же!» Колено молодой женщины перестало давить грудь Фанни. «Встань! — приказала Бакара. Фанни дрожа поднялась с пола. «Теперь раздевайся, доживее! Нам нельзя терять время!» Фанни повиновалась. И ужас, который ей внушала ее госпожа, потрясавшая кинжалом, был так велик, что в пять минут она была раздета и осталась в одной рубашке. Бокара показала ей на рабочий ящик, который она принесла утром. «Дай мне красную бечевку!» — сказала она. Фанни подала. Клубок был довольно большой и плотный. Но Бакара сплела бечевку с изумительной ловкостью и затем опять обратилась к Фанне. «Заложи руки за спину!» Горничная дала связать себе руки, заглушив при этом болезненный крик, потому что сильно затянутая бечевка врезалась ей в тело. «Еще один такой крик!» — хладнокровно сказала Бакара. «И ты убита!» фани задрожала и молчала. Тогда Бакара связала ей ноги и бросила навзничь на кровать, так что она не могла пошевелиться. И, нагнувшись к ней, сказала, «Я надену твое платье, твой платок и твой чепчик. Вообще постараюсь придать себе сходство с тобой. Здесь тебя еще не знают и потому не обратят большого внимания. Но ты мне должна сказать, как ты вчера вышла отсюда». Чтобы возбудить фани красноречие, Бакара опять приставила ей горло кинжал. «Но смотри, говори правду», — сказала она. «Не вздумай меня обмануть, тебе же будет хуже». «Как ты прошла?» «Через коридор, который ведет из передней в сад». «Потом?» «Я прошла по саду до решетки». «Калитка была отперта?» «Нет, но сторож окликнул меня. Я сказала» что я ваша горничная, и он пропустил меня. — Он тебя разглядывал внимательно? — Нет. При том же сад двор дурно освещены».